«Ride the Lightning» выпущен в США на лейбле «Megaforce» 27 июля 1984 года, выпущен в Великобритании на лейбле «Music for Nations» 27 июля 1984 года. Обложка альбома 1984 года «Ride the Lightning», иллюстрированная коммерческими художниками, может похвастаться темно-синими визуальными элементами, которые хотела сама группа. Но французский тираж, распространением которого занимался лейбл Bennett Records, вышел с дефектом, и обложка оказалась изумрудно-зеленого цвета, многих сбивающего с толку. Этот первый французский тираж с каталожным номером SB18026 стал товаром повышенного спроса среди коллекционеров. Трэш-метал на старом континенте В 1983 году Джон Зазула готовился выпустить третий альбом британской группы Raven All for One в Соединенных Штатах. Дата релиза была назначена на 1 августа. В Европе альбомом занимался Дэвид Вуд и его лейбл Knit Records. Новая пластинка Raven совпала с релизом первого альбома «Металлика» 25 июля, поэтому Зазула организовал американский тур, предложив всем фанатам увидеть две группы по цене одного билета. Владелец лейбла Megaforce Records поначалу с трудом находил площадки и промоутеров, но помощь пришла от Джона Дитмара, молодого промоутера из Баффало, штат Нью-Йорк. С 27 июля по 3 сентября 1983 года тур Killamall for One, правда не собравший аншлаги в рамках американского этапа, утвердил металлика на металлической сцене страны и постепенно помог завоевать сердца самой ярой и преданной публики. Более того, тур привлек внимание группы Веном, которые пригласили калифорнийцев на разогрев «Seven Dates of Hell» — серию из шести концертов, начавшуюся в Цюрихе, Швейцария, 3 февраля и закончившуюся в попперинге, Бельгия, 12 февраля. «Металлика» воспользовалась преимуществом европейского тура, чтобы добавить еще несколько дат в свой календарь концертов в Англии, Нидерландах, Бельгии и Франции, где 29 августа 1984 года они отыграли финальное шоу в «Ла-Ратонт» в Ле-Бурже. «Это был наш первый европейский тур», — вспоминал Кирк Хэммет. «И когда мы туда добрались, были весьма удивлены приемом», потому что демо No Life Till Leather активно циркулировало в Европе. По всей Голландии, Дании и Германии. Тур также стал возможностью обзавестись ценными связями. Сотрудничество Джона Зазулы с новым лейблом Мартина Хукера Music for Nations, который распространял Kill Мол на многих европейских территориях, побудило Джона быстро приступить к записи второго альбома «Металлика». В Европе расходы на запись были в значительной степени меньше, чем в Соединенных Штатах, поэтому музыканты и лейбл решили работать над альбомом именно там. Флеминг Расмуссон, неоценимый помощник. Серия концертов позволила «Металлика» отладить свое оборудование, а каждому музыканту поработать над своим инструментом. Перерыв в хвосте автобуса или несколько дней, проведенных в номерах отелей — дали Хэтфилду, Ульриху, Хамиту и Бёртону возможность поработать над новыми композициями, которые иногда по вечерам они проверяли на публике. Пока парни планировали записывать свой новый опус в Европе, все они внимательно слушали работы выдающихся звукоинженеров того времени и согласились выбрать того, который особенно выделялся на фоне остальных — датчанина Флеминга Расмуссена — успевшего поработать над альбомами «Rainbow» «Difficult to Cure» 1981 и «Bent Out of Shape» 1983 группы бывшего гитариста Deep Purple» Ричи Блэкмора. Ларс Ульрих отчаянно хотел вернуться в Копенгаген, поэтому было принято решение работать с Расмусеном в студии «Sweet Silence». «Я о них никогда прежде не слышал», — сказал Расмусон позже, «и не знал, что Мол существует». Когда я впервые его услышал, ребята сидели со мной в моей студии, и Джеймс рассказывал мне, какой хочет звук гитары. Но звук гитары был единственным, что музыканты хотели оставить с первого альбома. Недовольные сведением и разозленные тем, что их выгнали на столь важном этапе работы над пластинкой, на этот раз музыканты группы настаивали на том, что последнее слово будет за ними. С тех самых пор они были продюсерами собственных альбомов и Расмусона поначалу наняли в роли звукоинженера. Однако на альбоме «Ride the Lightning» он был указан помощником продюсеров за весьма значительный вклад в альбом. Незадолго до того, как перебраться к Расмусону и начать запись альбома, «Металлика» поселилась на репетиционной базе «Merciful Fate» рядом со студией «Sweet Silence», чтобы отточить новые песни. 20 февраля 1984 года они были готовы начать запись альбома «Ride the Lightning». Трудолюбивые металхеды. Ребятам из «Металлика» понадобилось 4 месяца, чтобы выпустить второй альбом. Во время первой студийной сессии с 20 февраля по 14 марта 1984 года они записали большую часть треков, но вынуждены были вернуться в июне, чтобы доработать звук и нанести финальные штрихи в сведении. Четверо музыкантов выкладывались по максимуму, и несмотря на то, что между двумя студийными сессиями они не слабо отрывались, им еще никогда не приходилось прилагать столько усилий, чтобы сыграть на своих инструментах и довести свое звучание до совершенства. Пока Хэтфилд упражнялся на гитаре и искал усилитель на замену своему маршал, который украли в Бостоне в январе 1984 года, Ларс Ульрих, Прислушивался к советам Флеминга Ларсена, датского барабанщика группы «Атиллери». С 1985 года он является барабанным техником Ульриха. Ларсен обучал Ларса урокам теории, чтобы тот мог применить столь нужную технику в агрессивном исполнении и стать более опытным и лучшим барабанщиком. «Мы стали рассказывать ему об ударах в минуту», — говорил Расмусон о том, что должен быть одинаковый отрезок времени между одним ударом, вторым и третьим, и нужно уметь считать до четырех, прежде чем снова вступишь. Потом он уже смог сыграть классную сбивку, использовать которую в то время даже в голову никому не приходило. Благодаря усердной работе Металлика прогрессировала и становилась увереннее, предоставив второй альбом лейблом Megaforce Records и Music for Nations ровно в назначенный срок — 27 июля — 1984 года. Ride the Lightning раздвинул границы металла, сочетая трэшовые композиции с более медленными пассажами, вроде баллады Fade to Black, ставшей классикой Металлика, несмотря на большое количество недовольных, которые ошибочно считали, что группа утратила скорость и ярость. Более зрелый, цельный и сыгранный, готовый стать культовым второй альбом Металлика, удостоился крайне хвалебнов отзывов в прессе, И вскоре его заметила индустрия звукозаписи, прежде не воспринимавшая всерьез мощные рифы группы из Сан-Франциско. Кью Прайм и Электро. Именно летом дела у «Металлика» наконец пошли в гору, и все сложилось как нельзя лучше. Когда группа выступала с Raven и Энтрекс в Роузленд Боллрум в Нью-Йорке 3 августа 1984 года, двое основателей Кью Прайм управляющей компанией, уже успевшей заполучить себе Дэв Леппорт, были в тот вечер в зале, как и несколько других профессионалов, также желавших увидеть восходящих звезд металла. Потрясенные выступлением «Металлика» Клифф Бернштейн и Питер Менш быстро обратились к музыкантам и заявили о своем интересе. В течение нескольких недель они успели завоевать доверие «Металлика», побудив их расторгнуть сделку с «Мегафорс Records и перейти на лейбл «Электро». Майкл Алаго, менеджер по артистам и репертуару лейбла, завоевал расположение парней из «Металлика», поскольку его страсть и любовь к металлу сулили им светлое прекрасное будущее. «Мы посмотрели друг на друга, и нам показалось, что «Электро» лучше», — говорил Кирк Хеммет. Несмотря на то, что другие предложения в финансовом плане были выгоднее, «Электро» предоставлял своим коллективам полную творческую свободу. В прошлом он работал с «The Doors», «The Velvet Underground», «The Stooges». Это был весьма либеральный лейбл. Осенью Металлика подписала контракт с «Электро», который выпустил «Ride the Lightning» и организовал новое европейское турне под названием «Bank that hat that doesn't bank», прошедшее с 16 ноября по 20 декабря 1984 года, после чего весь 1985 год — «Металлика» гастролировала в поддержку нового альбома. И с тех самых пор их молниеносное восхождение на Олимп было неизбежным. «Fight Fire with Fire» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Клифф Бёртон Происхождение Несмотря на всю свою необычайную огненную мощь, первая песня на «Ride the Lightning», как и остальные треки на альбоме, является результатом гораздо более серьезных мыслей об обществе начала 1980-х. Десятилетие, отмеченного холодной войной между Соединенными Штатами и странами Советского Блока. Географическое положение Джеймса Хэтфилда в середине европейского тура, когда он писал текст к легендарному треку, одному из самых быстрых в дискографии группы, несомненно, вдохновило его внести свой вклад в длинный список песен, касающихся тревоги из-за возможной мировой ядерной войны. Продолжая идею ОМД «Энола Гей», Кейт Буш «Бритвин» и «The Dead Kennedys Kill the Poor», вышедших в 1980 году, взрывная «Fight Fire with Fire» предупреждает мир, который, похоже, несется к неизбежному саморазрушению, и Армагеддон уже близко. В интервью 2015 года Ларс Ульрих подтвердил это новое, более зрелое и гораздо более интересное творческое направление. На первом альбоме большинство песен либо о рок-н-ролле, либо о том, как трясти башкой перед сценой, либо о смерти и разрушении вроде «Мы придем и убьем тебя и твою семью». Тогда как тексты на «Ride the Lightning» гораздо больше о смерти от первого лица, о том, что чувствуешь и думаешь в момент смерти, предверии смерти и после смерти. Технические особенности. Джеймс Хэтфилд написал этот апокалиптический текст во время европейского тура группы, решив, что Металлика сочинит хорошую песню, как позже он комментировал в 1997 году, «Я помню, как подумал, что Fight Fire with Fire было бы хорошим названием для песни, и сразу же после этого родился риф». На самом деле, когда Джеймс копался в так называемых кассетах с рифами, куда музыканты постоянно записывали свои идеи, именно там появился риф «Fight Fire with Fire». Несмотря на то, что песня представляет собой шедевр трэш-металла, выделяется именно вступление. Сыгранное Клиффом Бёртоном во время тура, когда бы он не брал в руки акустическую гитару, последовательность арпеджио удивляет слушателя, прежде чем уступить место громоподобной гитаре Кирка Хэммета. «Клифф очень здорово умел играть на гитаре», — объяснял Хэммит, «и отлично разбирался в классических модуляциях. Это он придумал вступление. Мы услышали его и вставили в песню «Fight Fire with Fire», и получилось просто великолепно. Мы знали, что этот трек будет открывать альбом. В этом даже сомнений не было. Мы не пытались никого спровоцировать таким вступлением», — добавил гитарист в другом интервью. «Это было чем-то естественным». Я не видел никаких ограничений в том, что мы хотели делать. И нужно понимать, что мы сами создавали себе правила, по которым играли. Мы пробовали то, чего никто до нас еще не пробовал». Металлика постепенно привыкала к опечаткам на обложках своих альбомов. И снова досталась европейской, канадской и японским версиям альбома «Ride the Lightning», где можно было встретить песню под названием «For whom the bell toll". «Ride the Lightning». Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Клифф Бёртон, Дэйв Мастейн. Происхождение. Во время записи «Киллэмол» в студии Барретт Элли в Рочестере в мае 1983 года, музыканты «Металлика» жили у Гэри Зефтинга, друга звукоинженера Криса Бубыча и хорошо известного в районе продавца пианино и синтезаторов в местном магазинчике любителей музыки. Именно на его дружелюбной и несчастной кушетке Музыканты уничтожат его дом и даже извинятся за это в списке благодарности к альбому. Кирку Хэммету пришла идея для фразы «Оседлай молнию». Поглощенный романом Стивена Кинга «Противостояние», Хэммет в особенности заинтересовался персонажем по имени Ллойд Хенрит, заключенным, ожидавшим суда, в результате которого он, безусловно, окажется в камере смертников. Во время беседы со своим адвокатом, который с трудом представляет, как можно избежать смертной казни, Заключенный спрашивает, что будет дальше, и адвокат ему отвечает. «Затем ты окажешься в камере смертников в государственной тюрьме и будешь наслаждаться вкусной едой, пока не настанет время оседлать молнию». Хэтвилд вдохновился образом человека, которому предстоит неминуемая смерть, и написал мощный текст, который безупречно воплотил новое направление группы, подчеркивая человеческие противоречия и отношения человека к неминуемой смерти. Мы коснулись социальных тем, объяснил Хэтфилд. Смертный приговор и электрический стул были серьезными темами. Это тяжелые для восприятия ситуации. А что, если на его месте по ошибке оказался ты? Вот об этом и песня. Когда тебя случайно признают виновным и приговаривают к смерти, чего ты не можешь предотвратить. Я таким образом оказывался на месте других людей и пытался передать их чувства. Для инструментальной части песни Кирк Хэммет, он не числится среди авторов, вдохновился рифом Дэйва Мастейна, который обнаружил на кассете с рифами. Эти кассеты, полные рифов и различных идей, музыканты Металлика записывали в свободное время. Мастейн, тогда уже занятый своей новой группой Megadeth, позже дал комментарий по поводу песни. «Я уже давно смирился с тем, что они использовали мои песни» можно стать одержимым подобным дерьмом, а можно отпустить ситуацию, ведь все равно ничего не поменяется. Технические особенности Помимо довольно противоречивой темы, песня выделяется грандиозным гитарным соло, исполненным виртуозом Кирком Хэмметом, но написанным вместе с Клиффом Бертоном. Хэммет вспоминал. «Я думал, он сейчас возьмет в руки бас и покажет, но нет, он заставил меня выписать все ноты соло на листе бумаги а потом взял в руки карандаш и тщательно проработал каждый момент, все записав нотами. «Если ты играешь эту ноту, а потом эту, а потом сюда, а потом туда, а я на него смотрю и думаю, чего?» Но я взял листок и все проработал. И знаешь что? Это было замечательно. Во время записи альбома Хэммет использовал три разных гитары. Свой известный черно-белый Гибсон Flying V 1974 года, красный Фернандес FST-65 Stratocaster и черный Фернандес FST-135, которому дал прозвище Эдна, но никогда не уточнял, какая гитара была подключена в педаль Ibanez Tube Screamer TS-9 во время записи легендарного соло в Ride the Lightning. На Kill мол он выбрал педаль Distortion Boss, а его TS-9 уже украли незадолго до записи первого альбома Metallica For whom the bell tolls. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Клифф Бёртон. Происхождение. Когда музыканты Металлика распаковали чемоданы в Копенгагене, чтобы приступить к записи второго альбома, все песни были готовы, все, кроме одной, для которой было написано только вступление. «Клифф Бёртон часто играл этот риф в номере отеля, когда мы с ним зависали вместе», — позже сказал Хэмметт. «Он носил с собой акустическую гитару, которую специально расстроил, чтобы легко зажимать струны. Как бы там ни было, когда он играл этот риф, я думал, какой-то странный атональный риф, который и тяжелым не назовешь. Помню, он играл его Джеймсу. Джеймс добавил определенный акцент, и вдруг все поменялось. Хэтфилд сделал вступление Бертона своим, принялся сочинять композицию и написал текст о том, как солдат подрывается на бомбе на передовой, таким образом придумав трек с аналогичной сюжетной линией, как «Fight fire with fire». За холмы люди будут убивать. Зачем? Они сами не знают. Как только песня была готова, ей придумали название, вспомнив творчество одного из писателей, оказавших влияние на Джеймса, «По ком звонит колокол» 1940 года, роман Эрнеста Хемингуэя о судьбе молодого партизана во время гражданской войны в Испании 1936-1939 годов. Технические особенности. Все безупречно и исключительно в звучании этой культовой песни Металлика. Бас Бертона, пропитанный фленджером во вступлении, гитарное тремоло Кирка Хэммета в конце песни, вдохновленное тщательным изучением концерта Джами Хендрикса на Вудстоке 1969 года. Но именно звук колокола в начале и в самом конце — оказывает на слушателя неизгладимое впечатление. Однако, как выяснится позже, это не колокола. В многочисленных интервью, которые звукоинженер Флеминг Расмусен давал специализированным изданиям, он объяснил, что группа создала эти звуковые эффекты в бетонной комнате с помощью наковальни, по которой Ульрих ударял молотом. «Звучало реально классно», — говорил Расмусен. «Это было еще до появления сэмплеров», поэтому приходилось придумывать собственные звуки. Для одержимых металликой. "Fohum the bell tolls» была первой песней, которую Ларс Ульрих записал под метроном. Флеминг Расмуссон настоял, чтобы барабанщик использовал эту технику, суть которой заключалась в следующем. В наушниках барабанщика включали метроном, чтобы он держал тяжелый и мощный темп на протяжении пяти минут и десяти секунд трека. «Fade to black» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Клифф Бёртон, Кирк Хэмметт. Происхождение. 14 января 1984 года «Металлика» должна была выступить в клубе «The Channel» в Бостоне. Незадолго до концерта в грузовик группы влезли и украли аппаратуру. Среди украденного оборудования были барабаны Ларса Ульриха и усилители гитаристов, включая любимую голову Джеймса Хэтфилда, Маршал LSP Master Volume, усилитель, модифицированный Хозе Аридондо, признанным специалистом и электриком, давшим усилителям Маршал уникальный звук. Именно в подвальном помещении дома их друга Джо Металюги Джо Чимьенти, Фарминг Дейли, где группа в тот момент остановилась, расстроенный и опустошенный Хэтфилд, Может быть, он всего лишь потерял оборудование, но на то время это был мощный финансовый удар для бедного музыканта. Написал балладу, которая, несомненно, получилась меланхоличной, и показал ее коллегам по группе. Fade to Black была написана под вдохновением от таких великих металлических баллад, как Deep Purple Child in Time 1970, Led Zeppelin Stairway to Heaven 1971 и Judas Priest. «Beyond the Realms of Death» 1978. Это одна из самых красивых песен Металлика и считается первой балладой, исполненной трэш-метал-группой. Поначалу «Fade to Black» потрясла трэш-общественность, но в конечном счете открыла дверь целому поколению метал-хедов, которые больше не боялись сбросить оковы музыкального стиля, иногда звучавшего как пародия на самого себя. «Если бы во время работы над Мол, нам сказали, что на следующей пластинке мы запишем балладу, я бы послал их нахер», — заявлял пораженный Хэтфилд, который потом добавил про «Fade to Black», переобувшись в воздухе, следующее. «Ограничивать себя в угоду публике — полное дерьмо». Хэтфилд написал эту песню совершенно искренне, но она удостоилась весьма неоднозначного приема. В первую очередь среди фанатов — которые считали, что группа продала душу, лишь бы угодить большинству, но также и со стороны некоторых благотворительных сообществ, утверждавших, что текст, в котором поется о суициде молодого парня, заставлял американскую молодежь покончить с собой. «Нам за эту песню здорово прилетело, подростки из-за нее себя убивали, но также пришла куча писем, в которых подростки писали, как им близка эта песня, и им стало лучше», — сказал вокалист. Когда началась цензура, — добавил он в другом интервью, — доставалась именно этой песни. Родители находили своих отпрысков мертвыми в гараже, задохнувшимися от выхлопных газов, а рядом лежал текст нашей песни. Люди пытались подавать в суд на группы за свои же глупые ошибки. Технические особенности. Несмотря на то, что песня оказалась последней на первой стороне пластинки, излучающая невероятную энергию, изысканная и утонченная «Fade to Black», выделяется своими гитарными аранжировками, отточенными крайне талантливым Флемингом Расмуссоном. Сначала Джеймс Хэтфилд записал два арпеджио на акустической гитаре. Затем, после первой последовательности, на отметке 44 секунды, Расмуссен попросил Хэтфилда сыграть несколько дублей гитары для куплетов, некоторые из которых записаны в аппаратной на фоне первых сыгранных дублей. Это придало гитаре натуральный эффект реверберации, а песне — таинственную тисситуру. Кирк Хэммет исполнил несколько соло, в начале и в конце, последний из которых гитарист придумал, находясь в подавленном состоянии. «Я не знал, что играть в длинном соло в конце песни. Мы торчали в Дании уже 5-6 месяцев, и я начинал скучать по дому. Поскольку песня была мрачная и грустная, И все мы были расстроены. Во время исполнения соло я подумал о чем-то депрессивном, и это помогло. После соло я записал чистую гитару в куплете поверх арпеджио Джеймса. В результате у нас получился звук в стиле Dire Straits. Trapped Under Ice. Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет. Происхождение. Джеймс Хэтфилд вдохновился написанием песни Trapped Under Ice. После того, как посмотрел фильм 1983 года Незови волков режиссера Кэрола Балларда. На отметке: в 31 минуту 4 секунды главный герой которого играет Чарльз Мартин Смит, оказывается под толстым слоем льда, который пытается разбить, чтобы выбраться на поверхность. Кирк Хэммит написал гитарный риф, который появляется в куплетах песни, Когда был еще в Экзодес. Этот риф присутствует в песне Импейла которую «Экзодес» исполняли в то время. Но на альбом он попал только, когда вышел «Tempo of the Damned в 2004 году. Риф родился из песен, которые я написал. Музыку написал я», — объяснил Хэммит. «Я считаю их своими партиями. Мне не было стыдно, но я чувствовал себя виноватым, уйдя из группы, которую сколотил еще в старшей школе. Я знаю барабанщика «Экзодес» Тома Хантинга с 16 лет, А гитариста «Экзодес» Гэри Холта знаю с 17 лет. Мы по сей день близко общаемся, но некоторое время я чувствовал себя сильно виноватым. Даже немного сожалел. Но я реально чувствовал, что «Металлика» — мое призвание. Играть в «Металлика» мне было комфортнее, чем когда-либо в «Экзодес». Кто бы мог подумать? Технические особенности. После того, как в январе 1984 у «Металлика» украли оборудование, Музыкантам пришлось думать, где взять новую аппаратуру. Для Джеймса Хэтфилда тяжелее всего было найти усилитель с тем же звуком, что и у украденного маршал LSP Master Volume. Звукоинженеру Флемингу Расмусону поставили задачу фактически найти пятиногую овцу. Мы добрались до всех, кого знали, кто играл металлическую музыку и у кого были хорошие усилители маршала кабинеты, объяснял позже продюсер. Мы попросили их прийти в студию со своими усилителями и кабинетами, и мы просто пробовали играть на каждом, пока не нашли тот, который посчитали достойным. В конечном счете Хэтфилд приобрел маршал JMP 2203 в Копенгагене и подключил в него педаль овердрайва Ibanez Tube Screamer TS9, чтобы воссоздать предыдущий звук. Поскольку инструкция была только на французском, группа назвала усилитель французским маршалом. Escape, Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет. Происхождение. Escape была последней песней, написанной для альбома «Ride the Lightning», и у нее давно была репутация паршивой овцы в репертуаре «Металлика». Песню сочинили с намерением выпустить сингл и попробовать, наконец, пробиться в радиоэфир. «Но этого так и не произошло», — объяснил Кирк Хэммет. «Они проигнорировали эту песню, и не только эту». «Уже стало народной легендой, что я ненавижу Escape», — сказал Ларс Ульрих. «Это неправда. Мы думали сделать что-нибудь в стиле Iron Maiden «Run to the Hills» 1982, или Judas Priest «Living After Midnight» 1980. Смею ли я использовать фразу «радиопесни»? И вместо того, чтобы превратить ее в восьмиминутную песню вроде Seek and Destroy», мы оставили ее короткой. А потом она удостоилась незаслуженной критики, и я не знаю почему. Правда или вымысел, но пройдет почти 28 лет, прежде чем «Металлика» впервые исполнит Escape. Произойдет это на первом фестивале «Металлика» Orion Music в Атлантик-Сити 23 июня 2012 года. Тем вечером группа исполнила альбом «Ride the Lightning» целиком. Технические особенности Как показывают некоторые треки на альбоме, Металлика больше не боялась замедлять темп своих песен, даже если это означало, что придется столкнуться с гневом фанатов. Видишь ли, на втором альбоме мы поняли, что не нужно зависеть от скорости, чтобы звучать мощно и тяжело. Я думаю, песни вроде «For Whom the Bell Tolls» и «Ride the Lightning» являются наглядным примером. Точно так же, как они сделают спустя несколько лет, выпустив хит «Enter Sandman». Мелодические линии в куплетах, похоже, написаны под вдохновением от Escape. Музыканты уже начали сбрасывать с себя оковы трэш метала жанра, который они сами же и создали. Сингл «Creeping Death» Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Клифф Бёртон, Кирк Хэмметт Происхождение Ларс Ульрих и Джеймс Хэтфилд придумали идею для текста песни «Creeping Death» во время просмотра фильма Сесила Демиля «Десять заповедей» 1956 года. Два основателя «Металлика» любили этот фильм, номинированный в 1957 году на семь «Оскаров», и смотрели его дома у Клифа Бёртона, поскольку у родителей басиста имелся видеомагнитофон. Настоящая роскошь в начале 80-х. Вдохновение для песни пришло во время эпизода, где Моисей, которого играет Чарлтон Хестон, освобождает евреев от рабства, выводя их из Египта. Хэтфилд ссылается на многие эпизоды из фильма, а следовательно, Библии. В частности, речь идет о десяти египетских казнях, наложенных на фараона, чтобы заставить его освободить еврейский народ. На отметке 2 часа 49 минут фильма Бертону, также очарованному фильмом, вдруг пришла в голову идея названия. «Внезапно появился туман и опустился на землю, начав ползти, как дымовая машина на сцене. При контакте с ним все падали и умирали на месте», — вспоминает Ульрих. Вот тогда-то Клифф и произнес эту фразу — «ползущая смерть». Как и Trapped Under Ice, чей гитарный риф был взят из песни Exodus Impaler, creeping Death» была придумана вокруг риффа «Die by his hand», Еще одна песни, которую Кирк Хэмметт написал для Экзодос. Я думаю, произошло следующее: Когда Ларс и Джеймс думали о том, как избавиться от Дэйва, Мастейна, наш звукоинженер Марк Уитекер, который был также менеджером Exodus, дал ребятам послушать Дема Экзодес комментировал Хэммет. Я думаю, die by his hand возможно, их зацепило. И когда мы сочиняли Cripping Death, они сказали отлично. «Die by his hand, давайте добавим ее сюда». Безусловно, я не говорил, у меня есть риф в песне «Экзодес», и давайте используем его в песне «Металлика». На отметке 3 минуты 42 секунды песни «Crippin' Death», когда появляется тот самый риф, Хэтфилл также поет «Die by my hand», фразу, взятую из песни Экзодос. «Я помню, как позвонил Кирку и высказал ему свое недовольство», ворчал гитарист Экзодос Гэри Холт. Он сказал, «А я думал, что спросил у тебя, не против ли ты?» А я ему, «Нет, ты не спрашивал». Так что я имею удовольствие лицезреть, как 60 тысяч человек скандируют фразу «Умри от моей руки» на концертах «Металлика», хотя я ни копейки с этого не получил. В свое оправдание Кирк Хэммет сказал, что сочинил риф еще в 16 лет. В ноябре 1984 года «Криппин Death" был выпущен как макси-сингл в Европе усилиями Майкла Хукера из лейбла Music for Nations, который распространял Ride the Lightning. На второй стороне было два кавера — Diamond Head, Am I Evil? и Blitzkrieg, Blitzkrieg. И несмотря на то, что Хукер и Залула были бы рады оставить формат сорокопятки, было невозможно впихнуть трек на сингл, поскольку он оказался длиннее рекомендуемых 5 минут — за пределами которых качество звука сильно ухудшается, поскольку канавки расположены слишком близко друг к другу. Согласно общему правилу, в нашей книге не упоминаются 12-дюймовые макси-синглы. Но Creeping Death заслуживает особенного внимания, поскольку стал культовой пластинкой среди фанатов, а следовательно занимает важное место в дискографии «Металлика». Технические особенности Помимо захватывающего дух соло Кирка Хэммета, придуманного под вдохновением от виртуозной техники шведского гитариста Ингви Мальмстина, тогда игравшего в группе «Стиллер», чей одноименный дебютный альбом вышел в 1983 году, именно сбивка сделала песню фаворитом среди фанатов. На отметке 3 минуты 42 секунды появляется известный риф «Экзодес» на фоне бэк-вокала «Дай, дай, дай» «Дай, дай, дай», который публика будет подпевать последующие десятилетия. Хэтфилд вспоминал, как записывал эту легендарную последовательность. «Весь альбом был для нас большим шагом вперед. Creeping Death была нашей первой мощной скандирующей песней с выкриками. Мы сидели в аппаратной после того, как записали все эти выкрики, и просто сходили с ума от радости», — подтвердил позже Кирк Хэммет. «The Call of Cthulhu». Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих, Клифф Бёртон, Дэйв Мастейн. Происхождение. Ларс Ульрих и Джеймс Хэтфилд всегда говорили, что на них повлияли «Айрон Мейден, Но еще никогда тень пугающего Эдди, талисмана «Айрон Мэйден», не маячила так сильно над музыкой «Металлика». «Дух Трансильвения», альбом айрон Мейден Мэйден» и «Айтс оф Марч», «Киллерс» совсем недалеко, когда слушаешь этот трек, сочиненный во время импровизаций в 1983 году и исполненный несколько раз во время тура «Kill em all for one» под временным названием «When hell freezes over». Название инструментальной композиции поменялось после того, как Клифф Бёртон предложил использовать заголовок произведения Лавкрафта, одного из любимых писателей-басиста. В коротком рассказе Лавкрафта «Зов к Тулху» февраль 1928 года опубликованном в американском журнале «Жуткие истории». Чужеземное существо по имени Ктулху планирует завоевать мир. Джеймс Хэтфилд вдохновился этой историей, но решил поменять написание имени выдуманного персонажа по конкретной причине, как объяснил Ларс Ульрих в 2016 году, «Его имя было тяжело произносить, язык можно сломать, поэтому мы решили облегчить людям задачу». Что же касалось текста, от него просто-напросто отказались в пользу грандиозной инструментальной композиции, идеального окончания второго альбома группы. Всегда было ощущение, что в ней все очень мелодично и присутствует собственный голос, которому не нужны ни вокал, ни слова. В этой композиции свое настроение и атмосфера», — позже объяснил Ульрих. «Технические особенности». И снова Кирк Хеммет выполняет «Львиную долю работы», Исполнив соло, которое длится несколько минут, граничащее с карикатурой, как он шутил в интервью журналу Guitar World в 2016 году, мы продолжали работать над ним, и оно становилось все больше, длиннее, монументальнее и напыщеннее. Но когда тебе 20 с небольшим, ты не думаешь, что со стороны это может звучать забавно и с перебором. Когда песня становилась длиннее, Хэммет решил сделать соло более динамичным, и добавить различных гармонических линий, чтобы разбавить монотонность инструментальной композиции, держа таким образом слушателя во внимании. В день записи Кирк подготовил только половину своего соло, поэтому все остальное стало результатом импровизации, а также он продублировал каждую гитарную дорожку, чтобы добиться хорового эффекта, обычно получаемого путем дублирования гитарных партий. «Am I Evil» Шон Харрис, Брайан Татлер. Для одержимых «Металликой». 13 февраля 1992 года в Great Western Forum в Инглвуде рядом с Лос-Анджелесом «Металлика» исполнила «Am I Evil» на первом выходе на бис. Тем вечером музыканты группы поменялись инструментами и сыграли эту песню в другом составе. Джеймс Хэтфилд — барабаны, Джейсон Ньюстед — гитара, Кирк Хэммет бас, Ларс Ульрих — вокал. Происхождение Лето 1981. -го. Молодой Ларс Ульрих покидает Соединенные Штаты и отправляется в поездку в Великобританию, благодаря которой в конечном счете вместе с Джеймсом Хэтфилдом сколотит одну из величайших рок-групп в мире. Ларс планировал следовать за туром Diamond Head, одной из групп новой волны британского хэви метала Ульрих по почте заказал первый альбом Diamond Head, одну из тысячи копий которые группа выпустила самостоятельно. На этой безымянной пластинке, которую обычно называют «белым альбомом» 1980 года, позже перевыпущенной под названием «Lightning to the Nations», особое внимание Ларса привлекла одна песня «Am I Evil» — трек, наполненный мощью и яростью, написанный под вдохновением от песни Black Sabbath «Symptom of the Universe» альбом «Sabotage» 1975 года. С первых же концертов Ульрих очень сблизился с группой Diamond Head, настолько подружившись с музыкантами, что в течение месяца жил у вокалиста Шона Харриса, а затем еще неделю провел дома у гитариста Брайана Татлера. Ульрих стал самым преданным фанатом Diamond Head в мире, и Металлика исполняла несколько песен с белого альбома на своих первых концертах, а позже записала несколько каверов ⁇ The Prince, It's Electric и Helpless. Брайан Татлер бесконечно признателен Ульриху и его группе за поддержку, которую они оказывают англичанину все эти годы, поскольку многочисленные каверы обеспечили гитаристу безбедную старость. «Даймонд Хед на 50% являлись тем, кем стала Металлика», — говорит Ларс Ульрих. «Вся эта тема по поводу рифов, структуры песен, музыкальных лабиринтов и свободы — мы все взяли от них». Технические особенности «Металлика» записала «Am I Evil» и «Blitzkrieg», два кавера, появившихся на второй стороне миньона «Crippin' Death» в студии Record Plant в Саусолита 24 октября 1984 года. После «Флитвуд Мэг Румос 1977, Принс 4 4U 1978, «Ивана Моррисона» «Into the Music» 1979 настало время трэш-метал-группы, Приступить к делу в легендарном звукозаписывающем студийном комплексе, расположенном в 16 километрах от Сан-Франциско через мост Золотые Ворота. Марк Уитакер, бывший менеджер «Экзодес» и концертный звукоинженер «Металлика», стал продюсером студийной сессии вместе со штатным звукоинженером Джеффри Ником Норманом. Блицкрик. Ян Джонс, Джим Сиротта, Брайан Росс. Происхождение. 18 августа 1982 года «Металлика» выступала в клубе «Трабадо» в Лос-Анджелесе с глэм Metal группой Red. Незадолго до того, как выйти на сцену на единственный бис, Хэтфилд предложил исполнить «Блицкрик» группы «Блицкрик», на что Ульрих возразил, предпочитая версию песни «Sweet Savage Killing Time». Провели открытое голосование с поднятием рук, большинство выбрало «Блицкрик», и четыре музыканта, наконец, снова вышли на сцену. Но никто не принял во внимание упрямство барабанщика, хорошо известного своей твердолобостью. Не став дожидаться коллег, Ларс начал играть вступление к песне "Киллин Тайм", за что за кулисами получил от Хэтфилда в живот. В 2013 году, после многочисленных смен состава в группе, первый вокалист Блицкрик Брайан Росс вспоминал, как принес и отдал демо «Металлика» Дэвиду Вуду, главе лейбла Need Records, которому это было совершенно неинтересно, о чем он, по словам Росса, потом сильно пожалел. Именно Ларс Ульрих, коммерческий гений Металлика, взял трубку и спросил Росса, может ли Металлика записать Блицкрик трек со второй стороны их дебютного сингла 1981 года Buried Alive. «Металлика были и есть большие фанаты нашей группы», — сказал Росс. Мы несколько раз виделись с ними, и я очень рад, что они до сих пор исполняют песню «Блицкриг» на концертах». Технические особенности В конце песни, после того, как Джеймс одаривает слушателя мастерской отрыжкой, расстроенный Ларс Ульрих произносит фразу «Я лажанул в одном месте». Фанаты годами искали эту ошибку, но бесполезно. И есть веская причина, потому что позже барабанщик признался, что лажу — Этим словом музыканты Металлика называли ошибку, допущенную во время исполнения, вырезал во время сведения звукоинженер Джеффри Ник Норман.